Выспаться ей не дал собственный телефон, в несусветную рань запиликавшей напоминалкой. Рейс «Канкул-Стамбул» отправляется в 9.55, регистрация открыта. Аля схватила его в наивной надежде, что откуда-то, каким-то чудом появился интернет. Но календарь просто подхватил из почты письмо с электронным билетом и самостоятельно решил позаботиться о ней. До Канкуна отсюда ехать часов двенадцать. Не успеть даже чудом. Если бы жестокие мексиканские боги были благосклонны к ней, сейчас она выбирала бы и духи в дьюти-фри. Потом спала... Ела, пила неплохое вино, которое разливают туркиши, смотрела фильмы на экране в спинке переднего кресла, гуляла по Стамбульскому аэропорту, пересаживалась на рейс до Москвы, ругалась на нерусских таксистов в Шереметьево и серо-черные пейзажи, несущиеся мимо, пока такси мчится по МКАДу. Занималась бы всем тем, что так раздражает в отпуске, Это неизбежной скучной суетой, которая всегда немного приглушает яркие впечатления и которую хочется отменить, изобрести телепорт. На работе ждут только в понедельник. Папа не ждет даже СМС по прилету, подруги вечно путают все даты. Еще дней пять, никто ее не хватится. Ну и потом, вряд ли. Аля слишком упорно работала над тем, чтобы никто никогда не лез в ее жизнь без приглашения. Не звонил, чтобы выяснить, почему она целых три часа не появляется в мессенджере. Не инициировал федеральный розыск, если она просто выключила все телефоны и планировала выспаться. Не приходил под дверь, когда она удаляет аккаунты в соцсетях, чтобы устроить себе цифровой детокс. Подруги так и подумают. На работе пару раз позвонят и пометят, что Аля в неоплачиваемом отпуске. Отец скажет свое обычное. Обиделась неизвестно на что, как все бабы. По-настоящему ее хватится, может быть, через месяц или полтора. И то поначалу постесняются разыскивать. Вдруг она обрела просветление и теперь живет в глубине джунглей, общаясь только с местными жителями и древними богами. Что в целом недалеко от истины. Несмотря на ранний час, Сантьяго уже не было, и Аля спокойно умылась и отправилась помогать Пилар. Обычно она пропускала утренние сборы, когда змей раздавал указания на день, рассказывал о планах и общался с парнями, совсем как проект-менеджер в каком-нибудь московском офисе. Но сегодня она вышла во двор с корзиной выстиранного белья как раз под конец такой летучки. Сантьяго горцевал на темно-гнедой лошади, одетый так же стильно и роскошно, как вчера, и Али стоило некоторых усилий не оборачиваться на него поминутно, чтобы полюбоваться на идеальную осанку, на то, как он гордо держится в седле и какими сдержанными, но властными жестами отправляет своих ребят по местам. Закончив, он крикнул что-то в кухню, и к нему вышла Пилар с полотенцем в руках. Разговор был негромким, да Аля все равно не поняла бы. Но потом Пилар кивнула в ее сторону, и Сантьяго обернулся. Аля быстро отвернулась, старательно глядя на развешанные наволочки. Здесь ее научили новому способу обходиться без прищепок. Веревка для белья была хитрой, туго скрученной из двух, и секрет был в том, чтобы зажимать края белья между ними. «Алия!» Она судорожно вздохнула и повернулась к нему, готовая ко всему. Даже в сердце теплилась последняя крошечная надежда к тому, что ее сейчас отвезут в аэропорт Поленки и посадят на самолет до Москвы. Даже пусть просто отвезут, она сама купит билет. Собираюсь проверить дальние пастбища, размяться, поговорить с людьми, — сообщил ей Сантьяго. Умеешь ездить на лошади? Только шагом недоуменно ответила Аля. Возможно, в Мексике это умение сродни умению кататься на велосипеде, но она живых-то лошадей видела считанное количество раз, в основном, когда владельцы конюшни клянчили на корм у метро. А держаться в седле ее научили на одном из корпоративов, почему-то устроенном в конном клубе. Ловкий смуглый парнишка уже вел из-за дома вторую лошадь, такую же темненькую, как у Сантьяго, уже оседланную и на вид довольно смирную. Пока Аля восхищенно гладила лоснящийся бок и шелковую гриву, пила разобрала у нее пустую корзину и одобрительно ткнула в спину, указывая на седло. Только тут до нее дошло. «Это для меня?» Спросила она почему-то у Пилар, но ответил, конечно, Сантьяго. «Для тебя. Забирайся. Прокатимся, развлеку тебя». Аля, на удивление ловко, должно быть, с перепугу, забралась в седло, почти не забыв, как правильно упираться коленями и держать поводья, и покосилась на змея. Смеется? Но он серьезно осмотрел ее, кивнул, и они отправились шагом по земляной дороге между высоких сочно-зеленых зарослей. Видно было, что по этой дороге часто ездят машины, но и для лошадей она подходила отменно. Прогулка напоминала Али какие-нибудь фильмы о жизни аристократов века 19-го. Леди и джентльмен после обеда выехали проветриться, ведут неторопливую беседу о погоде и любуются окрестными видами. Дальше, в зависимости от страны действия, их ждет признание в любви, страстный поцелуй у дерева, внезапное нападение врагов или вечерний чай с маленькими сэндвичами. Интересно, какой вариант предполагается в Мексике? Солнце начинало припекать, и Аля забеспокоилась, что не взяла ничего на голову. Хоть бы платок какой-нибудь надо было повязать. Это большое ранчо? После их обмена истина английскими замечаниями о погоде в самом начале прогулки вопрос звучал довольно вежливо. «Да, земли много», — отозвался Сантьяго, — «но она почти не обрабатывается». «На дальнем краю есть пастбища и парочка кукурузных полей. Там живут старые работники, оставшиеся еще от мужа Пилар. Это ее ранчо?» «Да». «Значит, тут ты всех и убил». Аля не произнесла это вслух, но неловкая пауза застряла в беседе, как камушек в подкове. Как-то неудобно было расспрашивать дальше». Чем именно он занимается в жизни? Грабит автобусы? Нет, это занятие для мальчишки Хесуса. Он сам осуждал его за это. Тогда что? Шантаж? Наркотики? Заказные убийства? Сутенерство? Хотя это вряд ли. Тогда в первые дни парни не смотрели бы на нее голодными глазами. Вежливая беседа как-то не задалась.